Глава десятая. Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Мария Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении. дорогая моя, я взволнована, поражена!»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 «Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле!» На лице у Марии Константиновны задрожали все черточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки. Она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь.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 «Мы с Никодимом Александровичем так любили вас! Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз? Когда? Когда вы думаете венчаться?» «Я и не думала об этом», — сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки. «Это невозможно, милая! Вы думали, думали!» «Ей бога не думала», — засмеялась Надежда Федоровна. — К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой необходимости. Будем жить, как жили. — Что вы говорите? — ужаснулась мария Константиновна. — Ради бога, что вы говорите? — От того, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свободу. — Милая! Милая! Что вы говорите? — вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. — Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угомонитесь! — То есть как угомониться? Я еще не жила, а вы угомонитесь. Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Кончила курс в институте и вышла за нелюбимого мужчину. потом сошлась с Лаевским и все время жила с ним на этом скучном пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь? А повенчаться бы следовало, — подумала она, но вспомнила про Кириллина и очмянова покраснела и сказала, нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреевич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась. Мария Константиновна минуту сидела молча на диване, печальная, серьезная, и глядела в одну точку. Потом встала и проговорила холодно. «Прощайте, милая! Извините, чтобы беспокоила. Хотя это для меня и нелегко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено. И несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреевичу, дверь моего дома для вас закрыта».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 Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга, и, будучи не в силах выговорить ни одного слова. — Милая, дитя мое, — начала Марья Константиновна, — я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас. — Ради Бога, ради Бога. — Доверьтесь мне, милая, вы вспомните. «Из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня, но я была не в силах отнестись к вам с предебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреевича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, и я мучилась, мучилась». «Муж был против знакомства с ним, но я уговорила, убедила. Мы стали принимать Ивана Андреевича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын. Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце. А еще кто соблазнит единого из малых сих? Я принимала вас и дрожала за детей». «О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх». И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную, намекали мне, ну, конечно, сплетни, гипотезы. В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от жалости. «Но почему?» «Почему?» — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. «Что я кому сделала?» «Вы страшная грешница! Вы нарушили обед, который дали мужу перед алтарем! Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга!» И был бы теперь, как все, вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая. Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого. Но женщина все понимает, от нее все зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. О, милая, если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то Бог не верил бы ей в воспитание мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стызю порока, забыв всякую стыдливость». другая в вашем положении, укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме Божием, бледную, одетую во все черное, плачущую. И каждый бы в искреннем сокрушении сказал, «Боже, это согрешивший ангел опять возвращается к тебе». Но вы, милые забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грехом. Вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса и боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас, милая. «Не говорите, не говорите!» — вскрикнула мария Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. «Доверьтесь мне! Я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины! Слушайте же меня, дорогая! Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены! Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!» Надежда Фёдоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на неё с удивлением. «Да, ужасный!» — продолжала Мария Константиновна. «По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении». Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами. А я страдала, страдала. И простите меня, милая, вы нечистоплотны. Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка, милая, я краснею. Бедному Ивану Андреевичу тоже никто не завяжет галстука как следует. И по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден. И в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалования. А дома у вас просто ужас, ужас. Во всем городе ни у кого нет бух, а у вас от них отбою нет. Все тарелки и блюдечки черны на окнах и на столах. Посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы. К чему тут стаканы? И, милые до сих пор у вас со стола не убрано». А спальню к вам войти стыдно Разбросано везде белье Висят на стенах эти ваши разные каучуки Стоит какая-то посуда Милая Муж ничего не должен знать И жена должна быть перед ним чистой Как ангелочек Я каждое утро просыпаюсь чуть свет И мою холодной водой лицо Чтобы мой Никодим Александрович Не заметил, что я заспанная — Это все пустяки, — зарыдала Надежда Федоровна. — Если бы я была счастлива, но я так несчастна. — Да, да, вы очень несчастны, — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. — И вас ожидает в будущем страшное горе, одинокая старость, болезни, а потом ответ на страшном судилище. «Ужасно! Ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее! Венчайтесь! Скорее венчайтесь!» «Да, надо, надо!» — сказала Надежда Федоровна. «Но это невозможно!» «Почему же?» «Невозможно! О, если б вы знали!» Надежда Федоровна хотела рассказать про Кириллина и про то, как она вчера вечером встретилась на пристани с молодым красивым Ачмиановым, и как ей пришла в голову сумасшедшая смешная мысль отделаться от долга в триста рублей. Ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось, и ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдания и стыд мешали ей говорить. — Я уеду, — сказала она. — Иван Андреевич, пусть остается, а я уеду. — Куда? — В Россию. — Ну а вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет. Я буду переводами заниматься или или открою библиотечку. Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны. Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте. А завтра приходите ко мне веселенько. Это будет очаровательно. Ну, прощайте, мой ангелочек. Давайте я вас поцелую. Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. ей хотелось пить и некому было подать я отдам говорила она себе и ей в бреду казалось что она сидит возле какой то больной и узнает в ней само себя я отдам было бы глупо думать что я из за денег я уеду и вышлю ему деньги из петербурга сначала сто потом сто и потом «Сто!» Поздно ночью пришел Лаевский. «Сначала сто!» — сказала ему Надежда Федоровна. «Потом сто!» «Ты бы приняла хины!» — сказал он и подумал. «Завтра среда, отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы!» Надежда Федоровна поднялась в постели на колени. «Я ничего сейчас не говорила?» — спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи. «Ничего. Надо будет завтра утром за доктором поехать. Спи». Он взял подушку и пошел к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины. Ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее. «На пикнике я был раздражен и сказал тебе глупость. Ты извини меня, Бога ради». Сказавший это, он пошел к себе в кабинет, лег и долго не мог уснуть. когда на другой день утром Самойленко, одетый по случаю табельного дня в полную парадную форму с ипполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой. «Ну что? Что?» Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду. — Успокойся, ничего опасного, — сказал Самойленко. Обыкновенная лихорадка. — Я не о том, — нетерпеливо поморщился Лаевский. — Достал денег. — Душа моя, извини, — зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь. — Бога ради, извини. Ни у кого нет свободных денег. И я собрал пока по пяти до да по десяти рублей, всего-навсего сто десять. «Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи!» «Но крайний срок суббота!» — прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения. «Ради всех святых! До субботы! Если я в субботу не уеду, то ничего мне не нужно, ничего! Не понимаю, как это у доктора могут не быть деньги!» «Да, Господи, твоя воля!» — быстро и с напряжением зашептал Самоленко, и что-то даже пискнул у него в горле. «У меня все разобрали. Должны мне семь тысяч, и я кругом должен. Разве я виноват?» «Значит, к субботе достанешь, да?» «Постараюсь». «Умоляю, голубчик, так, чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были». Самойленко сел и прописал хину в растворе, калибромати, ревенной настойки, акуа фоя никули, все это в одной микстуре, прибавил розового сиропа, чтобы горько не было, и ушел.